Глава девятнадцатая. Жан Вальжан мстит. Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивавшую пленника поперек туловища веревку, узел которой находился под столом. После этого он знаком велел ему встать. Жавер повиновался с той особенной презрительной усмешкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в Аковых. Жан-Вальжан взял Жавера за Мартингал, точно вьючное животное, за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел из кабачка. Жан-Вальжан шел, зажав в руке пистолет. Так они прошли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, Стояли к ним спиной. Один лишь Мариус, стоявший в стороне в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры, полочая осужденного, он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу. Жан-Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, ни на минуту не выпуская его из рук, перелезть через низенький вал в Монте-Дур. Перебравшись через заграждение, они очутились один на один на пустынной улице. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады. Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленные распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина. Жавер Искоса, взглянув на мертвую женщину, заметил в полголоса с полнейшим спокойствием. «Мне кажется, я знаю эту девку». Затем он повернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку, и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов. «Это я, Жавер». «Твоя взяла», — ответил Жавер. Жан-Вальжан вытащил из жилетного кармана складной нож и раскрыл его. «Ага, перо!» — воскликнул Жавер. «Правильно! Тебе это больше подходит!» Жан-Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера. Разрезал веревки на кистях рук. Затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал, — Вы свободны. Жавера трудно было удивить. Однако при всем его самообладании он был потрясен. Он застыл на месте от удивления. Жан Вальжан продолжал. — Я не думаю, что выйду отсюда живым, Но если случайно мне удалось бы спастись, запомните, я живу под именем Фош Левана на улице Вооруженного Человека, номер семь. Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы. «Берегись!» «Уходите!» — сказал Жан Вальжан. Жавер переспросил. — Ты сказал, Фошлеван, улица вооруженного человека, номер семь. — Номер семь, — в полголоса повторил Жавер. Он снова застегнул сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал полоборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан-Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану-Вальжану. «Надоели вы мне до смерти! Лучше убейте меня!» Сам того не замечая, Жавер перестал говорить Жану-Вальжану «ты!» «Уходите!» — крикнул тот. Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы проповедников. Как только Жавер скрылся из виду, Жан-Вальжан выстрелил в воздух. Затем он возвратился на баррикаду и сказал «Дело сделано», а в его отсутствие произошло следующее. Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до тех пор поглядеть на шпиона, лежавшего связанным в темном углу нижней залы. Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуас и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь на баррикаде. Он припомнил не только лицо, но и имя. Однако это воспоминание было туманное и смутное, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал себе. Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером? Быть может он еще успеет вступиться за этого человека. Но надо сначала удостовериться, Действительно ли это тот самый Жавер? Мариус окликнул Анжельраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады. Анжельрас! Что? Как зовут того человека? Какого? Полицейского агента! Ты знаешь его имя? Конечно, он нам сказал. Как же его зовут? Жавер? Мариус вздрогнул. В этот миг послышался выстрел. Появился Жан Вальжан и крикнул Дело сделано. Смертный холод сковал сердце Мариуса.